Глава вторая. Пятый матрос. Тут я и понял. Жизнь моя подошла к концу. На Самру за корму спускали длинный канат, последнюю надежду матроса, упавшего за борт. Имелся ли такой же за кормой нашего корабля, я не знал. Но если и да, мне это ничем бы не помогло. Моя беда! Ох, как велик соблазн написать «Моя трагедия» заключалась не в том, что меня, упавшего с палубы, унесло за корму. Я поднялся выше верхушек мачт, и, мало этого, продолжал подниматься, или, вернее, удаляться от корабля, так как вполне мог и падать головой вперед с первоначальной, нисколько не убывающей скоростью. Корабль подо мною Или, по крайней мере, со стороны ног Казался стремительно уменьшающимся серебристым материком Черные мачты и реи сделались тонкими Будто усики сверчков Звезды вокруг полыхали без удержу Сияли невиданным на урт великолепием Вспомнив об урт, я и вовсе не от велика ума Скорее, наоборот, принялся искать ее среди звезд Зеленую, будто луна, только увенчанную с обеих сторон белыми шапочками ледников, смыкающихся над нашими стылыми землями. Но не нашел ни урт, ни даже оранжевого с отливом диска старого солнца. Поразмыслив, я понял, что просто смотрю не в ту сторону. Если урт вообще различима, то место ей за кормой. Однако, взглянув туда... Я увидел, нет, вовсе не нашу урт, но разрастающуюся, кипучую, бурлящую круговерть цвета сажи, того самого, что чернее черного. Больше всего, схожую с вихрем или водоворотом, ее окаймляли кольцом разноцветные сполохи, точно миллиарды звезд затеяли пляс в пустоте. Тогда-то мне и сделалось ясно. Чудо свершилось, но я проморгал его, увлеченный копированием неких нудных сентенций по поводу мастера Гюрло или оцианской войны. Мы пронзили ткань времени. Круговерть цвета сажи — конец мироздания. Конец мироздания, либо его начало, и, если так то сверкающий хоровод звезд — это россыпи новых солнц, единственное, воистину волшебное кольцо, подобного коему вселенная еще не видовала и не увидит впредь. Приветствуя их, я испустил вопль радости, хотя моего голоса не слышал никто, кроме предвечного, до да меня самого. Подтянув к себе плащ, Я вынул из его подола свинцовый ларец. Обеими руками поднял ларец над головой и с торжествующим криком метнул за пределы незримого воздушного плаща «Прочь из пределов нашего корабля! Прочь из вселенной, привычной и мне, и ларцу! Встреч новому творению, словно прощальный дар творения старого!» тот же миг судьба моя подхватила меня и отшвырнула назад. Нет, не прямиком вниз к покинутой части палубы, навстречу весьма вероятной гибели, но вниз и вперед. Верхушки мачт стремительно понеслись ко мне. Наклонив голову, я разглядел ближайшую. Она оказалась последней. Еще эль другой правее, и клотик мачты размозжил бы мне голову однако меня пронесло между верхней ее оконечностью и Бомбрамреем в стороне от бык Горденей. Я обогнал корабль. Впереди, далеко-далеко и совсем под иным углом, показалась еще одна из бесчетного множества мачт, унизанная парусами будто дерево листьями, причем все они оказались незнакомыми прямоугольной формы, а треугольными. Косыми. Поначалу мне показалось, что я пролечу мимо, обгоню и ее, затем, что вот-вот расшибусь о неё В отчаянии взмахнув руками, я, что было сил, ухватился за бомк Ливер-Леер. И завертелся вокруг него точно флаг на игривом непостоянном ветру. Ладони обожгло ледяным холодом. Тяжело дыша, я огляделся вокруг, собрал все силы и прыгнул вниз вдоль бушприта. Да чем еще, кроме бушприта, могла оказаться последняя мачта? Пожалуй, если б меня с лету ударило о нос корабля, я бы ничуть о том не пожалел. В этот миг мне хотелось лишь одного и ничего иного — коснуться корпуса корабля где угодно и каким угодно манером. По счастью, угодил я в полотнище стакселя и заскользил по его необъятной серебристой поверхности вниз. Казалось, кроме поверхности в нем ничего больше и нет, словно парус тоньше, неосязаемый шепота, сшит из чистого света. скольжение меня завертело, закружило точно лист, подхваченный ветром, и я кубарем скатился на нашу палубу. Вернее, сказать, на какую-то из палуб, так как я вовсе не был уверен, что вернулся именно на ту палубу, с которой полез на мачту. Хромая нога мучительно заныла. В попытках отдышаться я, почти неудерживаемый тяготением корабля, распростерся на палубе во весь рост. Однако участившееся дыхание даже не думало успокаиваться или хотя бы замедлиться и, сделав около сотни частых судорожных вдохов, я сообразил, что возможности воздушного плаща на исходе. Собрался с силами и поднялся. Хоть и почти задохнувшемуся, на ноги встать мне удалось легко, даже чересчур, еще немного, и я взмыл бы вверх снова. Прохромав около чейна, я доковылял до люка, и из последних сил распахнул его настежь, и поспешно захлопнул за собой крышку. Внутренний люк отворился едва ли не сам по себе. Воздух плаща тут же сделался свеж, словно благородный юный бриз, ворвавшийся в зловонную темницу. Дабы ускорить дело, в коридоре я немедля сорвал ожерелье с шеи и замер на месте, вдыхая прохладный, чистый воздух практически не понимая, где нахожусь, но всей душой радуясь тому, что снова внутри, под палубой корабля, а не болтаюсь над его парусами обломком разбитого штормом суденышка. Коридор оказался не широк и светил, а освещали его яркие до боли в глазах голубые огни, неспешно ползшие по стенам и потолку, мигавшие, словно оглядывая коридор откуда-то со стороны, не будучи его частью. Если я не без чувств, либо не близок к обмороку, в моей памяти сохраняется все до мелочей. Вспомнив все коридоры, которыми шел от каюта до ведущего на палубу люка, я понял, что этот мне не знаком. Большая часть тех напоминала убранством гостиные роскошных шато, Картины, до да блеска начищенные полы. Здесь же мореные доски палубного настила уступили место ковру вроде травы, вцеплявшейся крохотными зубчиками в подошвы сапог, как будто каждая из истинно зеленых травинок не травинка, а миниатюрный клинок. Таким образом, я оказался перед лицом выбора, причем выбора не из приятных. Там, за спиной, люк. Можно вновь выйти наружу и искать свою часть корабля, перебираясь с палубы на палубу. А можно направиться вперед, вдоль коридора, и поискать путь обратно изнутри. Конечно, сия альтернатива обладала изрядным недостатком. Внутри я легко мог заблудиться. Но что может быть хуже, чем, как совсем недавно, заблудиться среди текелажа, а то и вовсе навек потеряться в бескрайней пустоте среди солнц, куда меня, опять же, совсем недавно не унесло только чудом. Так я и стоял возле люка, не зная, на что решиться, пока откуда-то издали не донеслись голоса. Чужая речь заставила вспомнить, что плащ мой до сих пор нелепо обвязан вокруг пояса, и едва я закончил приводить себя в порядок, говорящие выступили из-за поворота. Все они были вооружены, но этим их сходство и ограничивалось. Один казался человеком вполне обычным, из тех, кого каждый день можно встретить в окрестностях доков Несса. Второй принадлежал к расе, с которой я не сталкивался ни в одном из множества странствий. Высокий, как экзультант, он разительно отличался от первого цветом кожи, не розовато-смуглый, которую изволим называть белой мы, но воистину белый точно морская пена, а голову его украшал венчик столь же белых волос. Третьей оказалась женщина ростом разве что самую малость ниже меня, а толщиной рук и ног превосходившая всех женщин, каких мне когда-либо доводилось видеть. За этими тремя, Будто, гоняя их перед собой, следовал некто с виду похожий на рослого плечистого здоровяка, с ног до головы закованного в латный доспех. Пожалуй, не останови я их, они прошли бы мимо без единого слова, но я, выступив на середину коридора, загородил им путь и объяснил, в какую попал передрягу. — Я доложил об этом, — заверил меня некто в латном доспехе. За тобой придут или пошлют с тобой у меня. А пока что ты должен будешь пойти со мной. — Куда же вы идете? — спросил я, но он, не дослушав вопроса, отвернулся и подал знак остальным. — Идем, — сказала женщина и поцеловала меня. Поцелуй был недолог, однако в нем чувствовалась грубая страсть, а ее пальцы, сомкнувшиеся на моем локте, не уступали силой мужским. «Идем, мне упрямся», — поддержал ее обычный матрос, на самом деле вовсе не выглядевший обычным. Довольно симпатичное лицо его лучилось свойственным матросской братии дружелюбием, а песчано-русые волосы выдавали в нем уроженцы южных земель. «Иначе они не поймут, где тебя искать, а то и вовсе искать не станут, хотя это, пожалуй, не так уж плохо». С этим он двинулся вперед. «А мы с женщиной...» придерживающие меня за локоть, последовали за ним. «Возможно, ты сможешь помочь мне», — подал голос Беловолосый. Заподозрив, что узнан, и, почитая за благо, обзавестись как можно большим числом союзников, я ответил. «Разумеется, где помогу, если, конечно, сумею». «Ради любви к Данаидам молчи», — велела ему женщина и обратилась ко мне. «Оружие у тебя есть?» Я показал ей пистолет. «С такими штуками здесь осторожнее надо. Не мог бы ты убавить мощность до минимума?» «Уже». И сама она, и остальные были вооружены легкими аркебузами. С виду вроде фузей, только приклад короче, хотя и толще. А ствол, наоборот, куда более тонок. Вдобавок у пояса женщины висел длинный кинжал, а ее спутники предпочитали болу, короткие, увесистые ножи с широким клинком, из тех, какие в ходу у жителей джунглей. «Я Пурн», — представился блондин-южанин. севериан Мы обменялись рукопожатием. Ладонь его оказалась под стать матросской службе, широкой, грубой, мясистой. «Ее зовут Гунни». «Бургондофара», — поправила его женщина. «Да». Но мы зовем ее Гунни. А это, — Пурн указал на Беловолосого, — Идос. «Тихо!» — рыкнул человек в латах, пристально вглядываясь в коридор позади нас. «Я еще никогда не видел, чтобы кому-либо удалось повернуть голову так далеко назад». «А его как зовут?» — шепнул я Пурну, но тот промолчал. «Синдера!» — ответила за него Гунни. Похоже, из всех троих она относилась к Латнику с наименьшим почтением. «Куда он нас ведет?» Одним прыжком обогнав нас, Сидера распахнул Настяш какую-то дверь. «Сюда! Хорошее место! Вероятность успеха высока! Разойдитесь шире, я держу центр! Первыми меня атаковать! Сигналы голосом!» «Во имя предвечного! Что все это значит?» «А ищем!» — негромко пробормотала Гунни. «Асидера, не слишком-то слушай? Почуешь опасность? Не церемонься, стреляй!» С этими словами она подтолкнула меня к распахнутой двери. «Да не волнуйся, там, скорее всего, нет ни единого», — добавил Идос, придвинувшись к нам сзади так близко, что я машинально шагнул через порог. За дверью царила непроглядная тьма. Однако я сразу же понял, что под ногами не сплошной пол — но довольно редкая и шаткая решетка, а помещение впереди гораздо просторнее обычной каюты. Плеча коснулись волосы Гунни, устремивший взгляд в темноту из-за моей спины. Вблизи от нее повеяло духами пополам с потом. «Сидера, включи свет! Не видно же ничего!» Свет вспыхнувших ламп заметно отличался оттенком от освещения в оставшемся позади коридоре. Казалось их нездоровое, желтушное сияние высасывает краски из-за всего вокруг. Мы четверо остановились, замерли, тесно сгрудившись у порога. Пол под ногами сменился не широкими решетчатыми мостками из черных прутьев, не толще человеческого мизинца, лишенными даже перил по краям. А в пространстве впереди и внизу, поскольку потолок над самой головой несомненно поддерживал палубу, без труда поместилась бы моя родная башня моточинов, вся целиком. Однако сейчас в нем хранилось невообразимое нагромождение грузов, всевозможных коробок, тюков, бочек и ящиков, механизмов и их деталей, мешков, чаще всего из мерцающей полупрозрачной пленки, штабелей, бревен. «То да!» — рявкнул Сидера, указав на ажурный трап, ведущий вниз вдоль стены. «Ступай ты первым!» — возразил я. Разделяло нас не больше пяди, и посему рывка в мою сторону за сим не последовало а я не успел выхватить пистолет. С изрядной, достойной немалого изумления силы гробастов меня, И, оттеснив на шаг назад, Сидер обезжалостно толкнул меня в грудь. Взмахнув руками в тщетной попытке удержаться на краю мостков, я покачнулся и полетел вниз. На урт я, вне всяких сомнений, сломал бы шею. Здесь, на борту корабля, я, можно сказать, плавно поплыл к полу. Однако страха перед падением его непривычно медленная скорость ничуть не ослабила. Сверху неторопливо вращались потолок и мостки. Я понимал, что приземлюсь на спину, и позвоночник с черепом ждет серьезная встряска, однако развернуться не мог. Рука сама собой потянулась в сторону, ища, за что уцепиться. В памяти вновь точно в горячечном бреду Мелькнул образ бом-кливер-леера, четыре лица над краем помоста, забрало шлема Сидера, бледные точно мел щеки Идоса, ухмылка пурна, грубоватые, однако прекрасные черты гунни казались масками из ночного кошмара. Ведь ни одному несчастному, сброшенному с вершины колокольной башни наяву не придется ждать неминуемой гибели так долго, Удар начисто вышиб из меня дух. На протяжении сотни, а то и более ударов сердца, лежал я на спине, хватая ртом воздух точно так же, как по возвращении снаружи на борт корабля. Мало-помалу мне сделалось ясно, что упасть я упал, но пострадал при этом не более, чем от падения с кровати на ковер во время жуткого сновидения навеянного тифоном. Сев, я обнаружил, что костей не переломал. Ковром мне послужили кипы бумаг, и я решил, что Сидера заранее знал о них, а посему за меня вовсе не опасался. Может и так. Но совсем рядом со мной возвышался какой-то причудливо наклоненный в бок механизм, угрожающе ощетинившийся Множеством стержней и рычагов. Я поднялся на ноги. Помост высоко над головой опустел, А дверь, ведущая в коридор, Оказалась затворена. Тогда я отыскал взглядом ажурный трап, Ведущий из помоста вниз. Но весь его, кроме самых верхних ступеней, Загораживал все тот же механизм. Пришлось огибать его, увязая в неровно сложенных кипах бумаг. Связаны они были сизалевой бичевой, и кое-где бичева полопалась, так что ноги оскальзывались на документах, будто в снежном сугробе, однако легкость тела весьма облегчала задачу. Всё это время я смотрел под ноги, чтобы не оступиться, отчего тварь впереди, Заметил только в буквальном смысле этого слова, столкнувшись с нею нос к носу и изумленно уставившись в ее безглазую морду.